Много парадоксальных ходов в этой книге. Например, главным обличителем рабства становится тот, кто должен его защищать. Это южный плантатор, джентльмен-аристократа Гюстен Сен-Клер Атеист по своим убеждениям и христианин по сути, потому что все его поступки исполнены человеколюбия и милосердия. И вот на этих парадоксах во многом и строится успех романа. Еще один важный момент, связанный с привлекательностью этой книги, заключается в том, что перед нами некие образы, готовые во многом, да, но, опять же, творчески развитые бычерства, не только черной, но и белой расы. Вот обвиняют Бечерстову в романтическом расизме, что она использует расовые стереотипы. И рисуют негритянскую расу как такую покорную, мягкую, очень сентиментальную, восприимчивую, душевную, сердечную, живо откликающуюся на ласку и при этом лишенную твердой воли, мощного интеллекта. Интеллект и воля – это свойство белой расы. Во многом белая раса проигрывает по сравнению с черной. Белая раса, она какая? Hard and dominant. Суровая, жесткая и привык повелевать. Да, волей интеллект на стороне белой расы, но при этом у нее страшные, серьезные и гораздо более трудноисправимые пороки с точки зрения христианина, каким является, говорит Бичерстоу. Бичерстоу убеждена, что религиозность черных рабов гораздо более искренняя, сердечная и истинная, чем религия их белых хозяев. Бичерстоу понимает вопрос, кто в большей степени расист? Вот эти южане-плантаторы или вот эти вот аболиционисты-северяне? Она говорит, что во многих отношениях черная раса превосходит расу белую. В частности, они ближе к Христу, и они более более искренние настоящие христиане, чем расы белая. Во-первых, потому что они восприимчивы христианской вере именно в силу своей такой. чувствительности, душевности, сердечности, может быть, где-то такой больше слабости, неумения оказать сопротивление. И, во-вторых, они знают, что такое страдание. А страдание – это крестный путь ко Христу. А для христианки Бичерстоу это самое важное. И поэтому появляется ее герой Том. Моральное чудо, нравственное чудо. Как говорит о нем Агюстен Сенклер, «Собрание добродетелей, переплетенное в черный софьян». Христианский герой и мученик, стойкий и непобедимый, не уступивший злу, ни Пяди. Комментарии Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Горит бичер -Стул. Хижина дяди Тома.